Так как политическими особенностями империализма является реакция по всей линии и усиление национального гнета в связи с гнетом финансовой олигархии и устранением свободной конкуренции, то мелкобуржуазно-демократическая оппозиция империализму выступает едва ли не во всех империалистических странах начала 20 века. И разрыв с марксизмом со стороны каутского и широкого интернационального течения каутскианства Состоит именно в том, что Каоцкий не только не позаботился, не сумел противопоставить себя этой мелкобуржуазной, реформистской, экономически в основе своей реакционной оппозиции, а напротив, слился с ней практически. В Соединенных Штатах империалистическая война против Испании 1898 года вызвала оппозицию антиимпериалистов. Последних магикан буржуазной демократии, которые называли войну эту преступной, считали нарушением конституции аннекцию чужих земель, объявляли обманом шовинистов Поступок по отношению к вождю туземцев на Филиппинах Агвинальда (в скобках) ему обещали свободу его страны, а потом высадили американской войска и аннектировали Филиппины. Цитировали слова Линкольна: цитата Когда белый человек сам управляет собой это самоуправление. Когда он управляет сам собой и вместе с тем управляет другими это уже не самоуправление, это деспотизм. Конец цитаты. Но пока вся эта критика боялась признать неразрывную связь империализма с трестами и следовательно, основами капитализма. Боялась присоединиться к силам, порождаемым крупным капитализмом и его развитием. Она оставалась невинным пожеланием. Такова же основная позиция Гобсона в его критике империализма. Гобсон предвосхитил Каутского, восставая против неизбежности империализма и апеллируя к необходимости «поднять потребительскую способность населения» в скобках, при капитализме на мелкобуржуазной точки зрения в критике империализма сесилия банков, финансовые олигархи и прочее стоят цитированные неоднократно нами Агат, ласбург Эшвеги, а из французских писателей Виктор Берар, автор поверхностной книги «Англия и империализм», вышедшей в 1900 году. Все они, нисколько не претендуя на марксизм, противопоставляют империализму свободную конкуренцию и демократию осуждают затею Багдадской железной дороги, ведущих к конфликтам и войне, высказывают невинные пожелания мира и тому подобное. Вплоть до статистика международных эмиссий Неймарка, который, подсчитывая сотни миллиардов франков международных ценностей, восклицал в 1912 году. Возможно ли предположить, чтобы мир мог быть нарушен? Чтобы при таких громадных цифрах рисковали вызвать войну, со стороны буржуазных экономистов такая наивность неудивительна. Им же при том и выгодно казаться столь наивными и всерьез говорить о мире при империализме. Но что же осталось от марксизма укаутского когда он в 1914, 1915, 1916 годах становится на ту же буржуазно-реформистскую точку зрения и утверждает, что все согласны, империалисты, якобы социалисты и социал-пацифисты, насчет мира. Вместо анализа и скрытия глубины противоречий империализма, мы видим одно лишь реформистское невинное желание отмахнуться, отговориться от них. Вот образчик экономической критики империализма Каутским. Он берет данные о вывозе и ввозе Англии из Египта за 1872 и 1912 годы. Оказывается, что этот вывоз и ввоз рос слабее, чем общий вывоз и ввоз Англии. И Каутский Узма заключает, цитата, «Мы не имеем никаких оснований полагать, что без военного занятия Египта торговля с ним выросла бы меньше, под влиянием простого веса экономических факторов». Стремления капитала к расширению лучше всего могут быть достигнуты не насильственными методами империализма а мирной демократии конец цитаты